Сайрес Смит и его товарищи были поражены. Зубы незнакомца, охваченного страшным волнением, стучали, как в лихорадке. Что с ним случилось? Неужели общество ближних было для него столь невыносимо? Или ему надоело жить среди порядочных людей? Быть может, он тосковал по прежней дикой жизни? Видимо, да, так как незнакомец вдруг отрывисто и бессвязно произнес «Почему я здесь? По какому праву вы увезли меня с моего острова? Разве может быть между нами какая-либо связь? Знаете ли вы, кто я такой? Что я сделал? Почему я был там один? Кто вам сказал, что меня не оставили нарочно, не осудили на смерть? Знаете ли вы мое прошлое? Уверены ли вы? что я не украл, не убил кого-нибудь, что я не негодяй, покинутый всеми, обреченный жить, как дикий зверь вдали от всех. Скажите, знаете ли вы это?» Колонисты молча слушали несчастного. Слова вырывались из его уст, как бы помимо воли. Сайрес Смит хотел его успокоить и подошел к нему, но незнакомец быстро попятился. «Нет! Нет!» — вскричал он. «Одно только слово!» «Я свободен?» «Вы свободны!» — ответил инженер. «Тогда... Прощайте!» — воскликнул незнакомец и как безумный бросился в лес. Наб, Пенкроф и Герберт тотчас же побежали к опушке, но вернулись одни. «Ему надо предоставить свободу», — сказал Сайрес Смит. «Он никогда не вернется!» — скричал Пенкрофт. «Он вернется», — возразил инженер. «С тех пор прошло много дней, но Сайрес Смит, не было ли это предчувствием, упорно и непоколебимо продолжал утверждать, что несчастный рано или поздно вернется». «Это последний протест грубой натуры, которая коснулась раскаяние говорил он. «Теперь одиночество покажется ему страшным». Тем временем колонисты продолжали всевозможные работы на плато дальнего вида и в Корале, где Сайрес Смит намеревался устроить ферму. Излишне говорить, что семена, собранные Гербертом на острове Табор, были заботливо посеяны. Плато представляло собой в то время большой огород, тщательно распланированный и содержавшийся в полном порядке. И колонистам не приходилось сидеть без дела. На огороде всегда находилась работа. По мере того, как овощи размножались, приходилось расширять гряды, которые превращались в целые поля и понемногу распространялись на лук Но в других частях острова было достаточно травы, и анаггам не приходилось опасаться, что их посадят на паёк. Было целесообразнее занять под огород плато дальнего вида, окружённое глубоким поясом ручьёв, и вынести за его пределы луга, которые не нуждались в защите от опустошительных набегов четвероногих и четвероруких. 15 ноября была снята третья жатва. Сильно же разрослось это поле за 18 месяцев, с тех пор, как посеяли первое зерно. Второй сбор в 600 тысяч зерен дал теперь 4 тысячи буасо, то есть больше 500 миллионов зерен. Колонисты были теперь богаты хлебом, так как достаточно было посеять с десяток буасо, чтобы обеспечить ежегодный урожай и накормить людей и животных. Итак, жатва была собрана, И последние две недели ноября обитатели колонии посвятили изготовлению хлеба. У них было зерно, но не было муки. И оказалось необходимым построить мельницу. Сайрес Смит хотел использовать для устройства двигателя второй водопад, изливавшийся в реку Благодарности. Первый уже работал. Он приводил в движение песты сукновальной мельницы. Но после зрелого обсуждения было решено поставить на плато дальнего вида Простой ветряк. Построить его было не труднее, чем водяную мельницу. А в движущей силе не могло быть недостатка на этой возвышенности, открытой морским ветрам. «К тому же», — говорил Пенкроф, «ветряная мельница будет выглядеть веселей и оживит пейзаж». Все принялись за работу, тщательно выбирая лес для клетки и механизмов мельницы. Большие глыбы песчаника, найденные на северном берегу озера, не трудно было превратить в жернова, а что касается крыльев, то материалом для них послужила все та же бесконечная оболочка шара. Сайрес Смит приготовил чертежи, и место для мельницы было выбрано немного правее птичьего двора, у берега озера. Клетка мельницы должна была покоиться на стержне, закрепленном на толстых досках, и вращаться по воле ветра вместе со всем механизмом. Работа завершилась быстро. Напы пенкров как хорошие плотники точно следовали чертежам инженера вскоре на выбранном месте выросла цилиндрическая будка настоящая мельница со о строконечной крышей четыре рамы образующие крылья были плотно вбиты под углом в закладной брус и укреплены железными шипами. легко оказалось изготовить и различные части внутреннего механизма коробку для двух жирновов лежачего и подвижного, насып, нечто вроде большого квадратного корыта, широкого сверху и узкого снизу, из которого зерно высыпается на жернова, качающийся ковшик, регулирующий выход зерна, который все время щелкает, точно маятник, и потому называется болтуном, и, наконец, сито, которое путем просеивания отделяет муку от отрубей, Инструменты были хорошие, а работа не нетрудная, ибо устройство частей мельницы, в сущности, очень несложно. Вопрос был только во времени. Вся колония принимала участие в постройке мельницы, и 1 декабря она была закончена. Пенкрофт, как всегда, был в восторге от своей работы и не сомневался, что мельница превосходна. «Теперь только хороший ветер», и мы смелим наш первый урожай. Хороший, но не слишком сильный ветер, Пенкроф, сказал инженер. Пустяки, наша мельница только быстрее завертится. Она вовсе не должна вертеться очень быстро, ответил Сайрес Смит. По опыту известно, что мельница работает лучше всего, когда количество оборотов крыльев в минуту в шесть раз больше скорости ветра, выраженной в футосекундах. «Средний ветер, движущийся со скоростью 24 футов в секунду, дает 16 оборотов крыльев в минуту, а большего нам и не нужно». «Верно! Сейчас задует славный северо-восточный ветер, и он прекрасно нам подойдет!» – скричал Герберт. Задерживать пуск мельницы не было никаких оснований, так как колонистам не терпелось попробовать хлеба с острова Линкольна. Утром в этот день было перемолото от двух до трех буасо зерна, и на следующий день к завтраку на столе в гранитном дворце красовался великолепный каравай. Он вышел немного слишком плотным, хотя его замесили на пивных дрожжах, но легко себе представить, с каким удовольствием все его уплетали. Между тем незнакомец не появлялся. Гидеон, Спилет и Герберт несколько раз обошли лес, окружающий гранитный дворец, но не встретили незнакомца, не нашли следов его. Это длительное исчезновение их серьезно встревожило. Конечно, бывший дикарь с острова Табор легко мог просуществовать в лесах дальнего вида, полных дичи. Но разве не могло случиться, что он вернется к своим прежним привычкам и что независимость воскресит в нем инстинкты зверя? Тем не менее, Сайрес Смит, словно предчувствуя это, продолжал утверждать, что беглец вернется. «Да, он вернется», — говорил инженер с верой, которую не разделял ни один из его друзей. Когда несчастный находился на острове Табор, он знал, что одинок. Здесь он знает, что его ждут ближние. Раз этот кающийся заговорил о своей прошлой жизни, Он вернется рассказать о ней до конца, и в этот день он будет наш. Событием суждено было подтвердить, что Сайрес Смит был прав. 3 декабря Герберт, спустившись с плато дальнего вида, отправился ловить рыбу на берег озера. Он был безоружен и до сих пор действительно никогда не приходилось принимать предосторожностей, так как дикие звери не показывались в этой части острова. Пенкроф и Нап работали на птичьем дворе, а Сайра Смит, журналистом, были заняты в трубах приготовлением соды, необходимой для пополнения запасов мыла. Внезапно послышались крики. На помощь! Ко мне! Сайра Смит и журналист были слишком далеко, и эти крики не донеслись до них. Пенкроф же и Нап, выбежав из птичника со всех ног, бросились к озеру. Но ещё раньше незнакомец о присутствии которого в этом месте никто не подозревал, перескочил через глицериновый ручей, отделявший плато от леса, и выпрыгнул на противоположный берег. Там перед Гербертом стоял страшный ягуар, похоже на того, которого убили на мысе Пресмыкающегося. Застегнутый врасплох, юноша прижался к дереву. Зверь весь подобрался, готовясь к прыжку. Но незнакомец, вооруженный лишь ножом, Бросился на животное, и ягуар обернулся к новому противнику. Борьба была недолго. Незнакомец отличался поразительной силой и ловкостью. Одной рукой, словно клещами, он сдавил горло ягуара, другой всадил ему в сердце нож, не обращая внимания на то, что когти зверя вонзились ему в тело. Ягуар упал. Незнакомец оттолкнул его ногой и собирался бежать. В эту минуту колонисты достигли поля битвы. Герберт, удерживая незнакомца, закричал, «Нет, нет, вы не уйдете!» В это время пришел Сайрес Смит. Он подошел к незнакомцу, который нахмурился при его приближении. Одежда на плече незнакомца была разорвана, и из раны лилась кровь, но он не обращал на это внимания. «Мой друг», — сказал Сайрес Смит. «Мы обязаны вам благодарностью, чтобы спасти нашего мальчика вы рисковали жизнью». «Моей жизнью», — тихо произнес незнакомец. «Что такое моя жизнь? Меньше, чем ничто». «Вы ранены? Это неважно». «Согласны ли вы подать мне руку?» И когда Герберт попытался схватить руку, только что спасшую его, незнакомец скрестил руки на груди, которая бурно вздымалась, опустил глаза и, как будто хотел бежать, сделав над собой огромное усилие, он порывисто спросил, «Кто вы такие? Кем вы хотите быть для меня?» Первый раз он выражал желание узнать историю колонистов. быть может Услышав эту историю, он расскажет и о себе. Сайрес Смит в нескольких словах сообщил ему обо всем, что случилось с ними со времени их отлета из Ричмонда, как они выходили из затруднений и какие средства были теперь в их распоряжении. Незнакомец слушал его с большим вниманием. Затем инженер рассказал ему о себе и прочих колонистах и прибавил, что самым радостным днем со времени их прибытия на остров Линкольна Был тот день, когда, возвратившись с острова Табор, они привезли с собой нового товарища. При этих словах незнакомец покраснел, голова его склонилась на грудь, он казался крайне расстроенным. «Теперь, когда вы знаете, кто мы, — сказал Сайра Смит, — дайте же мне руку». «Нет, нет», — глуховатым голосом ответил незнакомец. «Вы честные люди». 재미, hurting them perhaps so.